Глава четвертая. Супружеский долг исполняется впервые. Н.Н. Вдруг Мортифорб насторожился. Даже в человеческой ипостаси его уши резко заострились, словно у зверя, почувшего неладное. «Что?» – осторожно спросила я, подходя к нему ближе. Супруг приложил палец к губам, призывая к молчанию. Внезапно дверь комнаты с треском обвалилась. В следующую секунду Сильные руки мартифора схватили меня за талию и кинули на кровать, устраняя с линии атаки. «Беги!» В комнату ворвалось омерзительное существо. Худощавое, человекообразное тело, черное, складчатое, как у шарпе чешуйчатая кожа. Огромные орлиные крылья за спиной. Голова напоминала череп, обтянутый кожей. В глубоких глазницах сверкали маленькие красные глазки. Вместо ноздрей красовались провалы. Довершала картину пасть, полная острых иглообразных зубов. «Что это такое?» «Гарпия», – коротко ответил Мартифор, медленно отступая к столу, где лежал его меч. Тварь гортанно рявкнула и прыгнула на моего супруга. Тот отозвался предостерегающим рыком и уклонился от нападения в сторону, метнув противника неизвестно откуда взявшийся кинжал. «Хм, учту, что он никогда не ходит безоружным». Клинок попал горпив в плечо, однако та лишь мотнула головой и кинулась уже на меня. Мои инстинкты сработали раньше, чем мозг. Тело само ушло с линии атаки, метнув в нападающую орд. Серебряное лезвие застряло в коже где-то ближе к груди. И это не понравилось твари гораздо больше. Она взбыла и уже целенаправленно кинулась на меня. Я метнула второй орд, залез в глазницу. Увы, наученная горьким опытом гадость, увернулась и прыгнула снова. В ту же секунду неведомая сила повалила меня на пол, мы с Мортифором откатились с линии атаки и скоренько заползли под кровать. Тварь обиженно взвыла и попыталась выговорить нас оттуда лапой, но постель была огромных размеров, а конечность чудовища слишком короткой. Залезть же за нами, ей мы крылья. Мортифор толкнул меня под зад, намекая отползти в левую сторону. И как в воду глядел, Гарпия попыталась атаковать с правой стороны. Я же сказал, беги, раздраженно выдохнул он, пристально наблюдая за потугами чудовища. Мы в это время отползли на середину. А ты? Бросать друзей или знакомых в беде не мое хобби. А я исполню свой супружеский долг. Это с ней, что ли? Почему-то возмутилась я, намекая на Гарпию. Ревнуешь? В голосе Мартифора послышались насмешливые нотки. «Знаешь, конкурировать с такой красавицей как-то стыдно», – проворчала я. «Самый первый и главный долг мужа – защищать свою жену. А то, о чем ты подумала, только на третьем месте в списке семейных обязанностей». Что оборотни на втором месте, не было времени выяснять, ибо в этот момент Гарпия запрыгнула на постель. Матрас прогнулся под ее немалым весом, и нам пришлось спешно отползти от середины, чтобы не быть раздавленными. Морти... Извини, что отвлекаю тебя, но может с этой твари удастся договориться? После того, как ты чуть не прикончила ее кинжалом? Сомневаюсь, да и вообще, это основные слуги убийцы ведущих магов мира. И они не успокаиваются, пока не исполнят приказ. Маги обычно посылают гарпий одного, с жертвы пола, чтобы ничто не могло помешать убийству. А что? Кто-то может совратить это чудо? Жить захочешь и крокодила совратишь – выркнул Мартифор, прислушиваясь к замершему наверху охотнице. «А кто к нам пришел?» «Девочка. И ты ее, как женщина-женщину, сейчас очень сильно раздражаешь». «Ну, это чувство у нас взаимно. Милый, извини, что опять отвлекаю, но как эту тварь убить?» «Изрубить на кусочки и сжечь». «Ага, понятно. Так и поступим». В этот момент охотница подпрыгнула на кровати и грузно приземлилась. Матрас прогнулся практически до пола. Мебель треснула. Мы с Мортифором отпрянули в разные стороны и быстренько выбрались из-под кровати. Находящаяся посреди постели гарпия победно рявкнула. Морти кинулся к лежащему на столе мечу. «Свет, отвлеки ее как-нибудь». «Да нет проблем, милый. Эта склочная женщина как раз решила, что я без ортов самое слабое звено. Напрасно, крошка, мы и сами с зубами». Я попыталась призвать ушедший в молоко Орд, но он почему-то не пришел. Тогда я метнула один из спрятанных в рукаве кинжалов. Тот попал ей в шею. Чудовище обиженно взвыло и хлестнуло шипастым хвостом, схватившего за гарду меча мартифора. Хвост ударил супруга как раз по руке, и тот выронил вожделенное оружие. — Не так агрессивно отвлекай! — крикнул Мартифор, ныряя за клинком под стол. — Помягче так помягче! Я схватила оказавшуюся под рукой вазу с цветами и кинула в голову охотницы. Меткость всегда была моим коньком. Гарпия взвыла и снова обернулась ко мне. В ее глазах мелькнуло тихое бешенство. Видно мокрой головы и висящих на ушах цветочков она мне, как женщина-женщине, ну никак простить не могла. Я извлекла второй клинок. При виде метательного ножа пыл гарпии слегка умерился, и она притормозила. В этот момент в дверь вежливо постучали. «Милорд, то это за звуки. С вами все в порядке?» «Блин, а другого момента они выбрать не могли?» «Например, раньше прийти». Гарпия дернулась и обернулась к подкравшемуся сзади мортифору. Тот, видя, что эффект неожиданности упущен, рубанул с плеча. Но охотница уже уклонялась с линии атаки, и меч вместо шеи прошел со скользящим движением ей по боку, слегка ранив крыло. Тварь озверела и резко крутнулась, вновь собираясь ударить обидчика своим опасным хвостом. Я не успела отскочить, и ее жесткое крыло больно хлестнув, отбросило меня на кровать. Оскалившаяся гарпия прыгнула за мной. Мартифор с мечом наперевес кинулся к нам, пытаясь вклиниться между мной и охотницей. Если вес взрослого маленького дракона и тяжелой гарпии, старая и порядком потрепанная ложа еще выдержала, предательски скрипнув, то под тяжестью обрушившегося следом 400-килограммового оборотня его ножки подломились, и оно рухнуло на пол. Полу, как ни странно, подобные фортели оказались не по зубам, и мы прямо на кровати с грохотом обвалились на первый этаж, взметнув облако трухи и пыли. Не поняла, они что, набили свежие доски поверх старой прогнившей основы? Это в человеческом понимании модернизация? и без того притихшая таверна окончательно смолкла. Десятки растерянных глаз обратились в нашу сторону. Среди них были и мои братья, пересевшие за столик к оставшейся части оборотней телохранителей Мортифора. «Да», – протянул Вик, наблюдая наши застывшие скульптуры на изломанной кровати, «Я знал, что у вас будет бурная семейная жизнь, но не до такой же степени. Это у тебя такие понятия о разговоре, Морти?» «А я одного понять не могу», – притворно вздохнул Нори, саживая с колен очаровательную служанку. «Зачем вы еще Гарпию с собой позвали? Вам что, друг друга не хватает?» Приторможенная от полета Гарпия сморгнула, переварила информацию и, кажется, смутилась. В следующую секунду она взревела и кинулась на нас. Мартифор по хозяйски сгреб меня за шкирку и кинулся к телохранителям. Те вскочили из-за стола и обнажили мечи. Нори быстро сообразил, что к чему, и, схватив со стола кувшин с пивом, кинул гарпи в лицо. Витька тоже понял, что нам нужна помощь, и запустил в охотницу обгрызенным маслом. Тушь из спиртного и удар костью охотнице еще больше не понравился, и она, пригнувшись, низко зарычала. Братья тоже извлекли оружие и приготовились драться. Милорд, с вами все в порядке? Из дырки в потолке просунулись две головы стороживших нас телохранителей. «Так вы решились все-таки войти в комнату лорда? Молодцы!» «Не дайте ей уйти!» – приказал Мартифор, кивая на Гарпию. Меня же толкнул в сторону телохранителей, приказав «берегите королеву». Сам перекинул меч в правую руку и встал в боевую стойку чуть впереди своих подданных. Телохранители вздохнули и разделились. Четверо остались со мной, окружив меня с четырех сторон, а остальные направились на помощь Тюзерену. Гарпия оторопела, посмотрела на десяток вооруженных амбалов по главе с Мортифором и, кажется, немного растерялась. Я послала ей из-за могучих широких спин воздушный поцелуй. Чудовище оскалилось и попыталось обойти оборотней стороной в попытке добраться до меня. Как же? Нашла дуру. Без ортов в ближнем бою я геройствовать не собираюсь. А вот мужа ее позновения в мою сторону очень разозлили, и он коротко рыкнул в атаку, первым кидаясь на врага. Гарпе, естественно, такой расклад сил сильно не понравился, и она бросилась к двери. «Не уйдешь, зараза!» ухмыльнулся Нори и послал в ее сторону какое-то заклинание. Чудовище взвыло и замедлилось в десятки раз. К ней тут же подоспели оборотни и, взяв в кольцо, принялись рубить. В какой-то момент я видела только их широкие спины в кожаных доспехах до мечи. Когда они расступились, на месте охотницы ведущих магов мира был фарш. Очень непрезентабельное зрелище, поверьте. Раньше меня могло бы вырвать, но теперь драконьей сущности даже понравилось. Звериную половинку моей души очаровывал запах крови и мяса. От этих новых ощущений меня охватил страх. Кто я? Что я? Что со мной стало? Нори, поджигай! Командовал Мартифор, и брат послушно запустил в кровавую кучу пульсар. Бывшая гарпия загорелась холодным бледно-зеленым огнем. «Милорды!» – доспел к нам хозяин постоялого двора. «Милорды!» – растерянно повторил он. «Что же это делается?» Он указал на изломанную кровать, пробитый потолок и прочую разруху. Остальные посетители сидели бледные и протрезвевшие. Кого-то благополучно вырвало. Сам же хозяин был белее мела и нервно дрожал. Я чувствовала, как в нем боролись страх и жадность. С одной стороны, после гарпии ему было боязно делать нам замечания. С другой, экономическая жилка требовала возместить ущерб. «Не переживай», – великодушно отозвался Мартифор. «Мы за все заплатим. Приготовь к утру список. Только без обмана, пожалуйста. Мы очень расстраиваемся, когда нам лгут». «А когда мы расстраиваемся...» «Я понял». Коротко поклонился хозяин таверны, облизывая языком пересохшие губы. «Все будет в наилучшем виде, честно и без обмана!» И он поспешил исчезнуть с наших глаз. «А что это было за заклинание?» – повернулся Мартифор к Норре. «Я еще не встречал ничего, что могло бы так легко справиться с Гарпией. Отличная работа, малыш!» Польщенный Нори покраснел. «Спасибо, милорд, это я в библиотеке как-то нашел». «Поделишься?» «Как скажете, милорд», – поклонился Нори. После похвалы грубить или спорить ему не хотелось. «А кто наслал на вас гарпию?» «Ведущие маги мира. И теперь, скажу я вам, они попали. Норкар!» «Да, мой лорд!» – выступил вперед пожилой смуглый оборотень. «Что там с поисковым заклинанием? Вы выследили координаты замков ведущих магов мира? Вы дали нам схему, и мы еще работаем, господин. У них там стоит плавающий монок. И координаты все время меняются. Обработка завершится к вечеру четвертого дня. Но у нас осталось всего три дня, – встряла я. Ваши сроки слишком долгие. Но мы никак не можем ускориться, Ваше Величество, если только вы не поделитесь с нами своей кровью. Кровь дракона поможет нам вычислить истинные координаты к завтрашнему утру. Мартифор вопросительно посмотрел на меня. Отдавать свою кровь было ой как неприятно. Но если это поможет делу, то так и быть. Сколько вам нужно? «Немного. Миллилитров тридцать». «Вы еще литр попросите!» – взмутился Вик. «Литр не нужен. Только тридцать миллилитров!» – упрямо мотнул головой оборотень. «У вас есть во что сцедить?» Оборотень взял со стола металлическую чарку, вылил спиртное и произнес. «Да, есть!» «Чудесно!» Я взяла протянутый мне кинжал и сделала разрез вдоль вены. Оттуда нехотя показалась кровь. Взяв кубок, я принялась в него сцеживать. Мартифор тем временем подошел к кучке пепла, что была когда-то гарпией, выудил из залы свой кинжал, мой орд кинжалом обтер их и протянул мне. Второй орд остался в комнате на полу. Позже заберу. «Что делать будем?» – поинтересовался Нори. «Мои маги будут работать с заклинанием поиска, а нам предлагаю поспать, так как завтра выдастся очень напряженный день. И не только из-за ведущих магов мира». Мои слуги уже разослали всем извещение о браке. Поздравления могут здорово нас затормозить. Так может, удобнее перебраться в какое-нибудь менее людное место, вступил в разговор Вик. В этом есть смысл, кивнул муж, но лучше завтра. Во-первых, за ночь никто не успеет нас найти. Ведущие маги ждут свою гарпию и не будут пока вмешиваться. А во-вторых, мы уже заплатили за ночь, так чего пропадать добру? Вик одобрительно хмыкнул и молча кивнул. Он любил экономически рациональных людей. Однако говорить Мартифуру комплимент не спешил. Внезапно кровь перестала идти, и рана резко заросла. «Что случилось?» – изумился Вик. «Наверное, 30 мл уже накапало», – произнес пожилой оборотень. «Норкор, кажется». Он взял чарку и вежливо мне поклонился. «Спасибо, госпожа». Остаток вечера был спокойным. Мы разошлись по комнатам и легли пать.